Хорошим рассказчиком может стать каждый. Однако ценность истории определяется тем, как ее воспринимает аудитория. У лучших историй имеется цепляющий слушателей крючок, они короткие и ясные, у них имеется соответствующий моменту эмоциональная подоплека. Цель рассказывания истории в ходе общения способствует налаживанию взаимосвязи и контакта, а вовсе не показать себя. Можете подготовиться, составив заранее библиотеку историй, а потом использовать переходные фразы, такие, например, как «Знаете, это напоминает мне», чтобы вставить свой рассказ. Помните, рассказывание историй – это тоже беседа в своем роде. Остроумное потрунивание – это игривая, умная и забавная беседа, способствующая быстрому установлению контакта и близости.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 Шебров.